Нет, и я понял, что лучше ничего не говорить, не видеть и не слышать. То есть, так подсказывала вся наша предыдущая жизнь, но что-то мне в голову ударило, даже не знаю, как описать, праведный гнев, что ли. Подошел я к ней, чмокнул в обе щеки, но только для виду, как у нас с ней было заведено, и спрашиваю, «Ну и кто ж твой приятель?» Алис выдержала мой взгляд и ответила так, как только она умела. «А, этот?» да никто. Дело закрыто, свидетель отпущен. Я очень живо представил себе эту сцену. И было ей в то время сорок с небольшим. При ее жизни я бы сказал себе, а чего ты ожидал? Это ж не кто-нибудь, а Элизабет Финч. Но теперь, когда она ушла в мир иной, я понял, насколько болезненной оказалась та сцена для Криса. Вроде как... Открылась перед ним какая-то дверца, но сестра захлопнула ее у него перед носом, как отрезала. Дескать, знай свой шесток. И странное дело, когда я воображал или переосмысливал ту сцену, меня самого сковывала неловкость, как будто я лично присутствовал в том атриуме. А воспоминание Криса каким-то образом передалось мне и заняло свое место в ряду моих собственных воспоминаний. И реакция моя казалась в точности, как у Криса. Не должна была Э.Ф. от меня вот так отмахиваться. Из записных книжек Э.Ф. Попросила своего лечащего врача, чтобы он, когда надежда не останется и боль станет нестерпимой, применил ко мне эвтаназию. Добавила, что обращаюсь к нему с этой просьбой на будущее в здравом уме и трезвой памяти. Он посочувствовал, но сказал, что такая процедура незаконна. Я ответила, что при любом раскладе вряд ли смогу его засудить, верно же? Стилистика надгробной речи или газетного некролога. Все достоинства размещены в отдельных графах и отмечены галочками. Это зримый аспект, но определяется он менее зримой стилизацией памяти. Неизбежен и третий вид стилизации, он определяется посмертной памятью. и подводит к той точке, в которой последний из тех, кто тебя знал, вспоминает о тебе в самый последний раз. Следовало бы придумать название для этого заключительного события, знаменующего твое окончательное вымирание. Ничто из вышеперечисленного не должно подменяться саможалением. Я не разделяю заблуждение о том, что изгнанию и преследованием религиозных или этнических групп предшествовала социальная гармония. Определенно нет. Цель изгнания – привнести в государство побольше мира, избавиться от смутьянов, пусть даже смута исходит от нас, насадить в государстве моноэтничность и монотеизм, и все изменится к лучшему в этом лучшем из миров. Естественно, этот план ни разу не сработал, причем по двум причинам. Во-первых, Вражда не прекращалась, а потому, вместо того, чтобы преследовать другого на своей территории, приходилось выдвигаться за ее рубежи и преследовать другого на его территории. А во-вторых, сокращение людского многообразия не приводит к внутренней гармонии. Об этом позаботился нарциссизм тонких различий. Стоит ли говорить, что в ее архиве не нашлось места любовным письмам? Воображаю, как она их перечитывала одно за другим, до последней капли впитывала все, что они могли предложить, а затем просто выбрасывала. Или, возможно, выбросила все разом. Естественно, этого мне знать не дано. Но у нее была невероятная память и огромная неприязнь к беспорядку, так это мой собственный вывод. Естественно, ее определение беспорядка было куда шире, чем у многих. Из своих редких поездок я присылал ей почтовые открытки. Она ни разу не подтвердила их получение и, понятное дело, не сохранила ни одной. В одном провинциальном французском музее я купил для нее открытку с изображением керамического блюда Бернара Полиси. Быть может, вам знакомы его работы. Жил он, если не ошибаюсь, в шестнадцатом веке и занимался производством совершенно фантастических ярких фаянсовых блюд зачастую украшенных фигурками ползущих по дну рептилий. По-моему, блюда эти служили не столько для сервировки деликатесов, сколько для украшения интерьеров и, так сказать, для обсуждения в светском обществе. Мне они всегда доставляли огромное удовольствие. Короче говоря, во время нашего очередного обеда с Э.Ф. я, вопреки своему правилу, спросил, получила ли она мою открытку с керамикой полиси, И в ответ услышал то, чего, наверное, заслуживал. Его стало слишком много. Разумеется, это отбило у меня охоту присылать открытки. Понимаю, что в моем изложении реплика ее звучит крайне сурово. Суровой ЭФ не была. То есть, конечно, была, но свой вердикт изрекла с легкой иронической каденцией. Вопреки своему правилу, да, я должен был как следует подумать перед отправкой той открытки из Арияка. Еще насчет огромного удовольствия. Элизабет Финч... С ее слов, предпочитала удовольствие, доведенное до методичности, и не снисходила до удовольствий практических, как и сентиментальных. Сдается мне, что у поздравительных открыток ко дню рождения и Рождеству срок жизни был еще короче. Видимо, Э.Ф. считала, что стоит выше из за пределами сентиментальности. Нет, это неверно, поскольку заставляет предположить, что она некогда всерьез размышляла на эту тему. Вряд ли. Она просто жила и чувствовала, и мыслила, и любила, это я уж додумал сам, по-своему и на своем личном уровне. И здесь опять же уместно вспомнить о беспорядке. Многие из нас цепко держатся за свою эмоциональную сферу, упиваются подробностями, как приятными, так и неприятными, как славой, так и унижением. Э.Ф. знала, что эта сфера содержит еще и беспорядок, от которого следует избавляться – чтобы вновь получить возможность видеть и чувствовать более отчетливо. Опять же, это моя догадка. С Кристофером нас связала дружба. Это подходящее слово? Он приезжал в город раз в полтора-два месяца, опять с зубами беда, жене подарок прикупить, проведать тут одну. И мы шли в ресторан. Для меня он сделался связующим звеном с ЭФ, а я для него, надо думать, покладистым новым знакомым. К тому же я всегда расплачивался за обед. Он, конечно, протестовал, но я говорил, что это справедливо, поскольку за меня много лет платила его сестра. Но дружба... С какого момента применимо это слово? Как-то раз Кристофер спросил, не сказать, что враждебно, но с легким подозрением, что у меня на уме. То есть? То есть ты до сих пор пристаешь ко мне с вопросами насчет Лис? Мне думалось... Для нас это естественная точка соприкосновения, а оказалось, что нечто большее. Я же говорил, мне не хочется ее от себя отпускать и не хочется вспоминать ее только как застывшую коллекцию курьезов. Он фыркнул себе под нос. «Уж не собираешься ли ты, — его пальцы изобразили воздушные кавычки, — взяться за ее биографию?» Честно сказать, еще не решил. У нее было множество житейских пробелов и запретов. Что верно, то верно. К тому же она, по-моему, встретила бы эту идею в штыки, чтобы кто-то ползал по всей ее жизни, как сказал один американский писатель. Это какой? Джон Апдайк. Кристофер помотал головой, изображая благосклонное невидение. А его-то биографию кто-нибудь сподобился написать? А как же, вскоре после его смерти, лет через пять. А «Вот тебе и ответ», — твердо заявил он. Бледно-голубые глаза на разовощеком лице глядели точно вперед. Я не понимал, это одобрение или прицание «Ты хочешь сказать?» «Она мертва, а ты жив. Смотри сам». У него это прозвучало самоочевидно, даже брутально. Впоследствии я задумался над такой твердостью. Элизабет, которая была моложе его, при жизни оставалась старшей. Неужели смерть изменила эту иерархию? Разве это так просто? Я часто размышлял об отношениях между мужчинами и женщинами, реже между мужчинами, между женщинами практически никогда. Союзы последнего рода для меня очевидны и логичны, обусловлены не вкусовыми пристрастиями, а необходимостью, поскольку этот мир испоганен мужчинами. Мужчины и женщины. недоразумение и разночтение, мир из соображений притворства или лени, ложь во спасение, болезненная ясность, беспричинные выпады, безотказное добродушие, за которым скрывается эмоциональная черствость и так далее. Надежды на понимание чужого сердца, хотя мы и в своем собственном разбираемся с трудом. Лично у меня на счету два развода и трое детей от разных женщин. Указывает ли это, что во многих вопросах я разбираюсь лучше или хуже? Определенно это указывает на то, что я стараюсь не давать советов. Но ко мне мало кто обращается за советом, так что я редко подвергаюсь проверкам на прочность. Был у меня один знакомый, с виду вполне благополучный в жизни и в браке хороший отец, крепкий профессионал, являвший миру великодушную и смешливую физиономию. У него завязалась интрижка, не знаю, Первая или нет, ну, с такого рода женщиной, с которой может завязаться интрижка у мужчины такого рода. На 10 лет моложе его жены, примерно равного социального статуса, жизнерадостная и общительная. Возможно, она курила и прикладывалась к спиртному больше его жены. Насчет секса кто знает, как там обстояло дело, но у нее не было детей. Возраст к 40, у него к 50. Перед ними встали обычные в таких случаях вопросы, например, Как быть с его детьми? Двое подростков, оба проблемные. По натуре он был бесхитростен, но оказался на новой для себя территории и заметался. Да, он обо всем расскажет жене, безусловно. Вот прямо на выходных. Правда, правда. Да, он уйдет из семьи, безусловно. Вот прямо на выходных, правда, правда. Нужно немного потерпеть. У него такое впервые, да, конечно, он ее любит. Минуло несколько назначенных сроков, В конце концов, он вознамерился действовать решительно. «Да, точно. В конце этой недели. Вот те крест, чтобы я сдох. Он переедет к ней в воскресенье вечером, а прежде поговорит с женой.